Новый год обещал быть интересным. За всеми этими событиями я даже позабыла про невест Светозара, зато они не позабыли про него. Поэтому едва я распаковала вещи и немного обустроилась, как мне сообщили про званный ужин, который должен состояться сегодня вечером. Меня посетила постыдная мысль, что, может, зря я согласилась на эту авантюру, но, вспомнив, ради кого это сделала, призвала себя быть сильной. Со Светозаром мы знакомы с самого детства. Мои родители жили недалеко от его дома. Я часто гостила у правящей семьи. Мы со Светом долгое время были совершенно неразлучны. А потом случился скандал. В один из вечеров отец с матерью в расстроенных чувствах и сильном волнении вернулись от родителей Света, у которых были в гостях. После этого мы в течение месяца переехали. В тот год мне исполнилось 15 а Светозару 18 и осенью он уехал учиться. Может, наши родственники рассчитывали нас разлучить, но их план обернулся провалом. Со Светом я общалась и виделась регулярно, и, наверное, ни с кем не была столь близка, как со своим другом. Разве что только с подружками по университету, пятью неунывающими ведьмочками. Вздохнув, я посмотрела на свое самое приличное красное платье – и, разгладив на бедрах легкие складочки, отправилась вниз. Мне предстояло несколько приятных минут на кухне и дивный вечер в обществе семьи моего друга. Но сначала на кухню. За полдня, что мы со светом провели в моей комнате, домовые практически закончили украшать дом к Новому году. Везде сверкали магические гирлянды, игрушки. В холле стояла небольшая, но переливающаяся елочка которая периодически потряхивала веточками, словно пробуждаясь после долгой спячки. И, конечно, буквально везде были расставлены яркие солнечные мандарины. Почему-то среди холодной зимы в северной стране именно этот южный фрукт был главным вкусом того самого праздника. Чем ближе я подходила к святая святых, тем больше вкусных запахов чувствовала. Они манили меня к себе, словно свет мотылька». Едва я распахнула дверь в кухню, как ко мне бросилась кухарка Магда, горничная Ирина и бывшая няня моего Света, сейчас экономка, Анна Аркадьевна. — Яна, какими судьбами к нам? Совсем забыла в последнее время! — всплеснула руками экономка. — Садись за стол, пока еще вечер не начался. Хоть немного с тобой поболтаем! — улыбнулась Ира, таща меня за широкий дубовый стол. Кухня была очень просторная, с каменными стенами и большой плитой, а еще сверкала чистотой. «Какая ты тощий, моя девочка!» – заметила Магда с легким акцентом. «Совсем не есть. Кого приманить?» «Нет, нет!» – замахала я руками. – «Это от природы!» «Мне бы от природы есть и не худеть!» – вздохнула Ира. «Если нет близкий друг, значит, вот пирожки к чай. Кушать!» В отношении еды Магда была сурова и непоколебима. «Близкий друг есть, а парня нет», – пробормотала я с набитым ртом. «Ну, раз он все еще друг и ничего не сделал, то действительно, какой он парень!» Пробарабанила по столу Анна Аркадьевна, сидевшая рядом. -с -с», шикнула Ира. «А если кто услышит?» «И что? Я не раз ему это говорила». «Он только улыбается». «Да, свет он такой. Веселый и душа светлой магии, если не злить». «Ты рассказывать, как жить?» Попросила Магда. «Мы с подругой открыли магазинчик сувениров. Я экспериментирую, она продает». Начала я, смотря, как мне в тарелку подложили мясо. «Чувствую, на праздник я отправлюсь колобком». «А почему ты решилась приехать в гости сейчас?» Улыбнулась Ирина. Я замешкалась. «У нас со светом планы!» Постаралась подобрать слова я и не соврать. о о, -о Протянули все и переглянулись. А я запихала в рот побольше еды, чтобы еще чего не ляпнуть. Когда я рассматривала гостей на званом ужине, мне становилось не по себе. «Случилось так, что не все родственники смогли приехать из-за погодных условий», надвигался циклон. «Или просто не захотели, но за столом оказались родители Света, его братья и сестры и претендентки на сердце Светозара. Может, эти хищницы были готовы заполучить и еще какой-нибудь ливер, но вот на сердце были нацелены точно. И это пробуждало внутри меня силы и желания», которые я все эти годы глушила, ведьмину силу. Вот и получилось так, что за столом сложилась неловкая ситуация. Другие гости должны были разбавить нашу дружную компанию, а теперь в комнате семья Света четыре девушки, смотрящие на меня крайне недружелюбно, и я, весело болтающая с другом и старающаяся все это не замечать. «Вы знаете...» — Зима в этом году, кажется, получилась особенно удачной, — произнесла светловолосая девушка, если память мне не изменяет Алла. — Фея, как и моя подруга, их не так много в нашем мире. Надо будет позвонить Ирме и все разузнать об этой личности. Да, — Да-да, много света и легкий мороз, — поддержала разговор мама Светозара. — И порывистый ветер, что воет за окном, — заметил глава семейства. Супруга посмотрела на него крайне недовольно Мама и папа поспорили перед ужином. Предметом спора был я, шепнул мне на ухо Светозар. Как же так? Наследник вносит раздор в семью? Тихо спросила я, слегка улыбнувшись. Она попросила папу повлиять на меня, чтобы я выбрал подходящую девушку. А ты? А что я могу сделать? Я уже давно выбрал тебя. Подмигнул мне маг. Прекрати, тебе бы все шутки. Стукнула я светозара под столом по бедру. Яна, вы совсем ничего не съели. Вам не нравится еда? Вежливо улыбнулась мне хозяйка дома. Эх, что бы такое сказать и не обидеть. Нехорошо ведь признаться в гостях, что благодаря стараниям слуг я проредила их припасы еще до ужина. Я мало ем и хорошо пообедала перед приездом. Уверена, вкус блюд на самом высоком уровне. «Может, расскажешь нам, чем занимаешься сейчас?» Спросил глава семейства Александр Елизаров и добавил для всех оставшихся за столом. «Я на друг Светозара и вхожа в нашу семью с самого детства». Девушек, это заявление не обмануло, а всем остальным было все равно. Мы с подругой открыли свой магазин, «Она продает, я экспериментирую и создаю уникальные, эксклюзивные вещи при помощи своего дара». «Это, случаем, не тот магазинчик, который называется «Магические штучки на все случаи жизни», – уточнила темноволосая девушка. «Нина, немного полненькая и, что удивительно, маг света». «Именно так», – улыбнулась я. «Приятно, когда твое дело знаменито». — Хочу вас расстраивать, но я слышала мало хорошего о вашем магазине! — натянута улыбнулась соперница. — И тем не менее вы о нем слышали! — улыбнулась я в ответ. — Погодите, соперница? — Яна, возьми себя в руки! Ты не смеешь позволять природе брать над собой верх! Ты выше этого! А рыженькая демоница Светлана сидела и, чуть прищурив свои слегка раскосые глаза, изучала меня. Это самое опасное с тем... Я глубоко вздохнула. «Самая неприятная личность в этой комнате. Думаю, если все закончили трапезу, нам пора переходить в гостиную». «Прости, мама, я должен ненадолго украсть у вас Яну. У нас очень срочное дело». Поднялся Светозар и, схватив меня за руку, потянул за собой. «Какое?» Нахмурилась его мама. Следом за нами поднялись и все остальные. «Показать чердак» ряпнул, похоже, первая попавшаяся Свет. «Сын!» – возмутилась его родительница, но нужных слов подобрать не смогла. Намечался скандал. «Я бы тоже посмотрела!» – вставила Светлана, мило улыбнувшись Свету. «Вот же ж, гадина! Применила демонические чары. Ха! Я давно позаботилась, чтобы Светозар был невосприимчив к любой любовной магии. Вот так вот. Кто молодец, я молодец!» — Это секретный чердак, — порадовал ответом гадину мой светлый маг. — Мой? Светлана поняла, что ее чары не сработали, и, прищурившись, открыто и недобро взглянула на меня. Теперь это заметили все, и глава семейства нас поторопил. — И правда, Эдитим, секретный чердак не ждет. Другого Светозару и не нужно было, и, сорвавшись с места, маг потащил меня наверх. «Куда мы направляемся?» — удивилась я, когда мы начали подниматься по смутно знакомой лестнице. «Я же говорил, на чердак. Мы на нем уже бывали, когда были маленькими. Ох, и влетело же нам потом!» «Свет, здесь пыльно, грязно и воняет плесенью!» — заметила я, осмотревшись, когда мы оказались на месте. «И именно здесь контур защиты. И она приближается буря. Это такой источник энергии, что можно провести кровавый ритуал, не дожидаясь нового года. Мы должны определить злодея и предотвратить преступление проведя защитный ритуал. «Светозар, ты же когда-нибудь станешь правителем и хранителем светлой магии. Мне страшно за наше будущее!» – вздохнула я. «Потому что я непредсказуемый!» – вскинул брови свет. «Да, хотя гораздо больше из-за того, что моя магия непредсказуемая». «А ты собираешься ее сейчас использовать, ведь так?» «Увы, да. Для защиты нужна универсальная магия, а не полярная, как у меня». «Ну, давай приступать. Не весь же вечер провести на чердаке». «Ты хочешь попить вина в обществе Светланы?» — хмыкнул друг. «Тут и думать не нужно было. Лучше пауки». «Полное взаимопонимание». Подмигнул свет, и мы приступили. Смахнули с пола пыль, начертили круг защиты, Разложили магические предметы, и я призвала свою силу. Вообще-то этот ритуал довольно мирный и спокойный, но ветер зловеще завывал за окном, и тревога сжимала мое сердце. Меня снидало плохое предчувствие. Оставив Света прибраться магией на чердаке, я спустилась вниз, чтобы на кухне налить себе чаю, но по дороге услышала странные всхлипы. Свернув в сторону гостиной, я обнаружила в ней Никиту. Мак сидел на диване в обнимку с пылающим виски, горящим голубым пламенем прямо в бутылке, и напивался. Конечно, второй сын четы Елизаровых никогда не был хорошим мальчиком. Задирай, да. Сорви головой, не сдержанным на язык и подверженным вредным привычкам. Все это было присуще Никите. Но вот чтоб так напиваться до зеленых чертей прямо в гостиной своих родителей, это уже слишком даже для него». «Никита, что-то случилось?» Присела я рядышком с ним на диван. «Она больше не со мной!» Повернулся ко мне Никита и схватил за руки. «Я больше никогда не смогу быть с Никой!» «Ника?» Непонимающе посмотрела я на мага. «Кто она? Она умерла? С ней что-то случилось?» «Случилось!» Закивал головой мужчина. «Она принесла себя в жертву и бросила меня!» Вспомнив слова Святозара, что кто-то из родственников причастен к незаконным ритуалам, я замерла, пристально вглядываясь в лицо Никиты. — Расскажи, как это произошло? — Мы познакомились с ней на светском рауте, поговорили и сразу почувствовали... — Что вы родственные души, — подсказала я. — Можно сказать и так. У нас были одни мысли, одни желания, пока она не вбила себе в голову эту глупую идею. — Про ритуал? «Она хотела провести ритуал?» «Какой еще ритуал? Нет!» «Но вы говорили про жертву!» «Виктория сближалась с мужчинами из высшего света и помогала мне узнавать необходимую информацию, которую я использовал для игры на бирже. Очень прибыльное дело!» «Это незаконно!» «Только и смогла вымолвить я!» «А потом она решила через меня подобраться к моему братцу и женить его на себе!» — Так это молчаливая шатенка Виктория, сидящая с нами за столом, и есть Ника, добывающая информацию. Это омерзительно. — Это невыносимо. Такое прибыльное дело накрылось. — Ясно одно. Ни о ритуалах, ни о любви здесь речи не идет. — Немедленно отпусти руки Яны, пока я тебе твои не поотрубал. — раздался холодный и резкий голос Светозара. Меня тут же отпустили. — Тоже мне собственник, — пробормотал Никита, наливая себе еще порцию огненного напитка. — Ты все слышал? — спросила я, подойдя. — Не все, но главное знаю. И это, по мнению моей мамы, прелестные девушки. — Надо ему как-то помочь, — тихо заметила я, покосившись на брата Света. — Завтра я поговорю с родителями. Не уверен, что в этом возрасте для Никиты можно еще что-то сделать. — Но мы попробуем. Заметив, что друг резко нахмурился, я обернулась и посмотрела вдоль коридора. Что такое? Ничего. Наверное, показалось. Пробормотал свет. Пойдем спать. Завтра нас ждет пикник на свежем воздухе. Зимой? – удивилась я. Хорошо бы не в мороз. Порадовал светозар. И мы, преисполненные надеждами, отправились по своим комнатам.